Я ни за что не махну рукой и не буду покорно ждать, как овца на бойне. Не буду, понял? Ты собрался стоять здесь, пока не умрешь с голоду? Или до тех пор, пока они не схватят тебе и не сунут мешок? Рант отпустил Мэта, отвернулся от него и двинулся по улице. Ногти его глубоко вонзались в ладонь, но пальцы по-прежнему дрожали. Неожиданно рядом с ним зашагал Мэд, все еще уткнувшись взглядом в мостовую, и Рант облегченно перевел дыхание. «Извини, Рант».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 Громко хохоча он пошел дальше, оставив Ранда и Мэтта ошелубленно смотреть друг на друга и хлопать глазами. Ранд пожал плечами. «В Кемлене избыток всякого странного народа. Подобных людей раньше он в жизни не видывал».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 Лицо мыто, по крайней мере, в первый раз оживилось, но Рант грубо отшивал продавцов короткими «нет», и те, едва услышав отказ, быстро втягивали голову в плечи и с торопливым «да сияет свет» королевы добрый мастер, исчезали. В большинстве лавок и мастерских продавали тарелки и чаши, разрисованные причудливо фантастическими сценами, долженствующими показать лжедраконов, выставленного в оковах при дочи королевы. И на улицах кишили белоплащники. Каждый из них шагал в пяточке свободного пространства, двигавшегося вместе с ним, совсем как в Байерлоне. Оставаться незамеченным, об этом Ранд беспокоился больше всего. Он спрятал меч под плащом, но понимал, это предосторожность ненадолго. Рано или поздно кто-то задумается, что же он отскрывает под полой. Ранд никогда бы не последовал совету банта не носить меч. То, что связывало его с Тымом, с отцом. В толпе у многих были мечи, но ни у кого с бросающимся в глазах знаком цапли. Однако у всех кемлинцев и у некоторых из пришельцев мечи были обмотаны полосками материи. Ножны и эфес с белым шнуром, либо белый с красным шнуром. Сотню накладок цапель можно спрятать под этими обмотками и ни одной не заметишь. Кроме того, следование местной моде позволит более соответствовать городской обстановке.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 Молчаливый лавочник оглядел их с ног до головы, кривя губы, пересчитал рандовые медики и разразился бранью, когда ранд спросил, нельзя ли зайти к нему в лавку и там обернуть тканью меч. «Мы пришли, не налагай наглазеть», – терпеливо объяснил ему ранд. «Мы просто приехали взглянуть на кемлин Он вспомнил банта и добавил «самый прекрасный город в мире». Недовольная гримаса с лица лавочника никуда не делась. «Да, сияет цвет добрую королеву Маргист», – с надеждой сказал ранд.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 ран кивнул, будто мужчина вежливо попрощался, и по волокму это прочь. Тот все оглядывался на лавочку, что-то бурча, пока Ранд не затащил его в пустынный переулок. Встал спиной к улице, чтобы прохожие случайно не разглядели, что он делает. ран снял пояс и принялся обматывать полосой ткани ножны рукоять. «Готов поспорить, что он запросил с тебя вдвое за эту проклятую материю», – заметил Мэтт. «Или второе, обвязать меч тканью и скрепить ее шнуром», –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 Цепким взглядом он пробежал по Ранду и Мэтту от головы до пят, по запыленной одежде, по ношенным сапогам, узлам за плечами, но приятная улыбка для них у него все же была наготове. Звали хозяина Базил гил «Мастер Гилл», — сказал ранд — «один наш друг велел нам прийти сюда. Том Мерлин. Он...» — улыбка содержателя гостиницы соскользнула с губ.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 В кухне мастер Гилл остановился, заговорив с поварихой, полной женщиной. Она чуть ли не фунт-фунт была под стать содержателю гостиницы. Пока мастер Гилл говорил, она не переставая помешивала в кастрюлях. Запахи были просто чудесные. Двухдневный голод, прекрасная приправа к чему угодно, но пахло тут совсем как на кухне у миссис Алвир, так что в животе у Ранда громко заворчала. Мэд наклонился к кастрюлю, вытянув вперед нос. Ран слегка ткнул его в локтем в бок. Мэтт поспешно утер подбородок, по которому уже побежала слюнка.